Моя вера в небеса и ада. Тот, у кого есть вес атома, выходит из огня, и они известны по последствиям прострации.